Я глянул на карту, убедился, что до цели путешествия осталось еще довольно далеко, посмотрел на потихоньку разгорающийся рассвет и велел жори приземлиться на крохотном каменистом острове посередине реки. Отозвав питомца, я с наслаждением прошелся по твердой земле. Все же часами летать, сидя на жесткой костлявой спине дракона, удовольствие заметно ниже среднего. Красота... Сдымающийся по берегам реки стены темного и загадочного леса, лениво протекающая мимо камней спокойная вода, колеблющийся под дуновениями практически незаметного ветерка, влажный туман. Легкая рябь, приближающаяся к островку. «Эй!» Я оглянулся по сторонам и заметил, что подозрительное движение наблюдается повсюду. Пришлось отступить ближе к центру, при этом готовясь звать Джору. Возможно, выбранное место оказалось не совсем идеальным для стоянки. У самого берега аккуратно и практически незаметно появилась пара выпуклых глаз, поднявшихся из-под воды. Следом выглянула и вся крокодилья морда целиком, длинная, широкая и напоминающая покрытый старой корой кусок дерева. — на хрен пошел? — робко предложил я объявившейся твари, осторожно отступая назад и оглядываясь. С другой стороны острова тоже появились глаза, и не одни. А вот Лок, во время полета, исправно рассказывавший про постоянно умирающих вокруг меня монстров, сейчас затих, совершенно не собираясь обновляться. То есть рядом не было вообще никого, кто оказался бы уровнем ниже моего персонажа. С дальнего края острова донесся всплеск, и обернувшись в ту сторону, я увидел упитанную, серо-зеленую тушу, медленно выползающую на берег. Длиннозубый крокодил, уровень 250. «Кыш, говорю!» Еще менее уверенно произнес я, с тревогой наблюдая за тем, как следующая рептилия готовится выбраться на берег. Крокодил особо не впечатлился и, уставившись на меня немигающим взглядом, сделал пару шагов вперед. После чего я не выдержал и, вызвав Жору, поднялся обратно в воздух. Страдания островитянина, появившегося в игре на подобном клочке суши, стали мне неожиданно весьма близки. Бедолага. На следующем острове, заметно большим по размеру, я не стал тянуть кота за хвост. Быстро отпустил питомца, затем установил камень воскрешения и тут же выскочил в реал. Даже если местные твари прикончат мою оставшуюся в игре ипостась, ничего страшного не случится, а живу на камне, да и все. А потом персонаж окончательно растворится, оставив крокодилов с носом. Разница часовых поясов в игре и реальности давала о себе знать. За окном квартиры еще стояла светлая зимняя ночь. Где-то жиденько хлопал одинокий фейерверк, лениво падали редкие толстые снежинки. Тишина, умиротворение. Спать в кои-то годы не хотелось совершенно, так что я, приготовив кофе, засел за компьютер. моей огромной печали, тема с глупой физиономией и смертной тени продолжала оставаться на лидирующих местах в топе. Поток искрометного юмора от жалкой школоты и ничтожных крабов ослабевать также не спешил. Все-таки людская натура довольно гадка по своей сути. Недавно эти же ушлепки радовались тому, как я ловко нахлобучил стрел, сейчас радуются тому, какую подлянку они сделали в ответ». Короче говоря, лишь бы позлорадствовать, глядя на то, как другому подкладывают свинью. Если судить по остальному форуму, то забытые земли настиг очередной период спокойствия и мира. Демоны в пустыне, потеряв наместника, резко снизили активность. Демоны на севере пока что вообще никак не тревожили общественность. Эльфы затаились в южных лесах. Черный властелин не показывал носа из цитадели зла. Даже мертвецы. и те мирно тусовались на своем участке земли, не собираясь делать окружающим ничего плохого. На этом фоне снова активизировались всевозможные исследователи. В неизведанные края карты начали одна за другой собираться новые экспедиции. Огромные экспедиции. Судя по всему, кланы учли предыдущий опыт и если уж готовились основывать поселения, то подходили к этому делу со всей ответственностью, снаряжая целые караваны. «Раз есть караваны, значит, кто-то должен их грабить», — глубокомысленно заметил я, переходя в раздел, посвященный глобальному квесту. Как-то слишком замедлился у меня прогресс в последнее время. А квеста Уже вот он, практически на носу. Пора прекращать заниматься всякой интересной, но непрофильной фигней и спешно набирать недостающие 63 уровня. Хотя бы на местных крокодилах. «Не, до города доберусь, а там уже устрою кач», — сам себе возразил я, рассматривая списки участников квеста. На удивление, я там был не самым мелким. Еще двое, похоже, точно так же обнулились, а теперь спешно набирали уровни, немного отставая от меня. Зато топы... Венетта оказался уже 314 уровня. Еще человек десять поднялись выше трехсотого. а основная масса болталась в промежутке между 280 и 290. Однозначно качаться нужно, выгляжу как краб. О самом испытании ничего интересного так и не появилось. На все вопросы администрация отвечала стандартными отписками, мол, не беспокойтесь, никто ничего не пропустит и всем все расскажут. Кстати, для игроков, не отмеченных печатью «Легиона», но добравшихся до второго перерождения в числе первой тысячи, организовался свой собственный небольшой квест. Король одного прибрежного города, расположенного совсем неподалеку от моего текущего месторасположения, неожиданно воспылал страстью к приключениям и начал строительство корабля, попутно созывая под свои знамена известных героев. Задумал найти какой-то мифический остров на востоке, судя по слухам. Ну, бог ему в помощь. Я поднялся из-за монитора, потянулся, и накатившее головокружение чуть не свалило меня с ног. Что за черт? наставших ставших неожиданно ватными ногах, я дополз до кровати и с облегчением упал в ее объятие. Усталость накатила всесокрушающей волной. Попытки ей противостоять ни к чему не привели, спустя пару секунд организм. Глава одиннадцатая. Проснуться меня заставил верный будильник. упорно загонявший огненное сверло своего гнусного пеликоня в мой многострадальный мозг. Чувствуя ломоту в шее и ужасную сухость во рту, я с трудом приподнялся на кровати. «Что это за хрень была?» Собственный голос показался мне отвратительно жалким и слабым. Мир отреагировал на вопрос презрительным молчанием. Пришлось как-то приходить в себя самостоятельно, без внешнего участия. Благо душ и бутерброды с кофе – все же заставили меня снова почувствовать себя человеком. «Роботек, оказывается, те еще брехуны», глубокомысленно произнес худой небритый человек с длинными волосами, отражающийся передо мной в темном оконном стекле. А заявленная ими божественная функциональность капсулы – отстой. Полный отстой. Ибо, похоже, ни черта это все не работает. Мозги внутри явно вкалывают на полную катушку, они расслабляются». Вот и результат начал появляться. Несмотря на то, что я исправно отдыхаю каждый день в реальности. Прав, сержант. В этих ваших богомерских играх извилины запечь, расплюнуть. Недовольно пробурчал я, большими глотками допивая кофе. После чего решительно направился к капсуле. И появился в игре рядом с огромным длиннозубым крокодилом, вальяжно дремавшим возле моего камня воскрешения. Уровень твари оказался четырехсотым. Я замер, рассматривая обеспокоенно шевельнувшуюся, но пока что не видящую меня живность. Что с ним делать-то? Удрать? Кровавые ауры прибить? Вторая мысль оказалась довольно заманчивой. Попробуем. Через пять минут шкала жизни крокодила, лежавшего прямо у меня под ногами, опустилась всего лишь на какой-то жалкий процент. Либо у него было немерено того самого здоровья, либо зашкаливала регенерация. Либо все вместе. В любом случае, долго это все слишком. Осмотревшись, я насчитал еще семь гадов, отдыхавших неподалеку. Блин, Жору не вызовешь. Схарчат сразу же. Убежать через реку тоже не вариант. Ядреный вошь, мне что, так здесь и сидеть?» На всякий случай я включил ауру смерти и с удовольствием увидел, как лежавший на дальнем берегу острова некрупный крокодильчик забавно подпрыгнул на месте и перевернулся желтым пузом кверху. К сожалению, больше никто умирать не захотел. Перебрав еще раз доступные варианты своих действий, я совсем уже было решился в наглую вызвать питомца и попробовать улететь. Но остановила достаточно прозаичная мысль. «А что я, собственно, потеряю?» если попробую прибить крокодила аурой. Скорее всего, конечно, тварь от меня свалит. Но вдруг, как говорится, мне что, опыт лишним будет? Потянулись долгие минуты ожидания. Пользуясь тем, что монстры нагло дрыхли и даже не думали смотреть по сторонам, я, в свою очередь, сумел их неплохо разглядеть. Длинные, гребнистые, зеленые. Наверное, их срисовывали с обыкновенного морского крокодила, только добавили множество страшных игольчатых зубов. Жутковатые сволочи, даром что не настоящие. Спустя полтора часа ничего не делания, здоровье монстра у моих ног опустилось до 75%. И чудовище проснулось. Не понял. Пробормотал я себе под нос, наблюдая, как огромная тварь, поднявшись на кривые лапы, стремглав уносится в сторону берега. У него что, первая четвертная обилка — это бегство? «Стой, падло!» Я сорвался с места и огромными прыжками помчался за крокодилом. «Стой, тварь!» Какой-то краешек сознания успел отметить, что остальные мобы, проснувшись, точно так же убегают со стравка. Похоже, у них прописана не детская трусость в поведении. Душу кольнуло сожаление. Вызвал бы Жору, они бы тут померли с перепуга, наверное. В следующий миг, сделав грандиозный прыжок, Я изо всех сил вцепился в ускользавший под водой зеленый хвост. И речные волны тут же сомкнулись над моей головой. На секунду я забыл, что могу дышать в воде, испугался, а затем оказалось, что персонажу совершенно все равно, есть вокруг жидкость или нет. Дышалось мне все так же легко и свободно. Извивающийся крокодиль хвост продолжал тащить меня в зловещую речную мглу. Дно в итоге оказалось на глубине метров десяти. Крокодил, добравшись до него, заметно успокоился и залез в какую-то ложбинку между огромной полузгнившей корягой и массивным валуном. После чего замер, не пытаясь до меня добраться. То ли не видел, то ли чувствовал, что враг находится вне зоны досягаемости. На всякий случай отпускать хвост я не стал, продолжая лежать рядом с рептилией неподвижной тушкой. душу постепенно охватывал все больший азарт. Четырехсотый уровень, который уже практически сдался на мою милость, и теперь ждет только того, чтобы я его окончательно добил. Опыт, лут, достижение. От охватившего меня восторга я даже пробулькал что-то радостное, заставив крокодила немного встревожиться и пошевелить хвостом. Спустя еще час ожидания восторгов стало заметно меньше. Рептилия все так же валялась на дне, Здоровье у нее постепенно снижалось, а у меня в голове все чаще и чаще проносились мысли о втором специальном умении. Не прозевать бы, успеть включить щит. На 50% жизни монстр вздрогнул и с немыслимой скоростью скрутился в кольцо. Я увидел перед собой огромную пасть, усыпанную могучими зубами, успел вызвать щит и в следующий миг ощутил себя словно зажатым в тисках. За три секунды легкой паники Пока верный щит не позволял гаду меня прикончить, я успел использовать сразу два умения, восстановился с помощью прикосновения и вывернулся из челюстей, потратив дым. К сожалению, беснующийся крокодил оказался весьма умелой скотиной. Извернувшись с все той же грацией, он опять раскрыл хавальник, и под моими ногами оказался камень воскрешения. «Не уйдешь, Экспа!» Пробормотал я, подхватывая увесистый валун, и несясь к срезу воды. Кажется, крокодил притаился вот тут. Я отважно прыгнул прямо в темные воды и словно топор отправился вниз. Где эта сволочь? Мой противник обнаружился на прежнем месте. Он лежал, нервно подергивал хвостом и выглядел на порядок более опасным, чем раньше. Показалось даже, что его злобные глазки смотрят прямо на меня. Иллюзия, наверное. Скорее всего, он вообще ничего здесь не видит. Спустя десять минут, двигаясь по дну крохотными шажочками, я опять оказался возле украшенного гребнем хвоста и аккуратно взялся за жесткий роговой выступ. Началась новая стадия нудной схватки. Крокодил опять огромной тушей лежал на дне. Я таился рядом, считая, сколько времени уже этим занимаюсь. Получалось, что недавно пошел четвертый час. До города бы уже давным-давно долететь успел. На 25% жизни рептилия резко вырвала у меня из рук свой хвост и шустро направилась к поверхности. Я, булькое ругательство, поплыл было за ней, но тут же остановился. Со всех сторон к моей жертве спешили друзья. Длинные хищные силуэты появлялись из придонной мути, подплывали по поверхности воды, скользили в ее толще. И зависший на глубине 5 метров огромный крокодил оказался внутри настоящего облака из могучих страшных тварей. «Вот пип буль!» — тоскливо произнес я, слабо шевеля конечностями над самым дном. Тварь разом ушла из зоны досягаемости, и добить ее не представлялось возможным. Никак. Продолжая следить за крокодилом печальными глазами, я начал потихоньку всплывать. Двое чем-то напоминавших гавиалов длинномордных монстров заметили движение. Тут же мной заинтересовались. Пришлось отбросить неконструктивные мысли и что есть сил ломануться на поверхность. Успел. Хотя зачем успевал неизвестно, но прикончили бы меня, очутился бы на острове еще быстрее. Опыт все равно находился практически на рубеже уровней, много бы не снялось. Как бы то ни было, но я оказался на суше, Призвал Жору и поднялся в воздух. В задницу эти эксперименты. Треть ночи на них угробил. Внизу опять проплывал темный лес, полный шорохов, подозрительных воплей и легких движений, едва просматривавшихся сквозь кроны деревьев. Ничего, скоро я тоже присоединюсь к этому празднику жизни. Дайте срок. Затерянный город показался из глубин леса как-то незаметно и пугающе. Только что я летел над верхушками деревьев, а в следующий миг под крыльями дракона уже находились величественные руины. Пирамиды и храмы, некогда вздымавшиеся к небесам, а сейчас разрушенные и пустынные. Дома, увитые темным плющом, потрескавшиеся камни мостовой, сквозь которые на свет выглядывала трава, кусты и настоящие деревья. Забытое всеми поселение окутывала тишина. И мертвые с косами стоят. Пробормотал я, заставляя Жору подняться выше. Система порадовала увеличением первооткрывателя, попутно сообщив, что я нашел забытый город Хо. «Хорошо, хоть что не Жо!» Я покрутил головой, выбирая место для посадки, а затем отправил дракона на небольшую прогалину, расположенную рядом с обвалившейся городской стеной. Соскочил на землю, приказал питомцу улететь повыше – а сам замер неподвижной статуей, прислушиваясь к мрачному лесу. Минута, другая. Из зарослей, метрах в десяти от меня, вынырнул грациозный приземистый силуэт. Перетек чуть ближе и замер. Пепельный ягуар, уровень 320. Симпатичные здесь кошечки живут. Ягуар провел в неподвижности пару минут, затем бесшумно скользнул к стене, перепрыгнул ее... И скрылся из виду я же вспомнив о том что в лесу у меня практически абсолютная невидимость шагнул в заросли и практически сразу установил там камень воскрешения вот теперь можно и на исследование гулять по пустому безжизненному городу сначала было страшно но никто не стремился на меня напасть никто не прятался в темных развалинах и я откровенно осмелел как обычно заброшенная локация всем своим существованием прямо-таки кричала о том, что где-то здесь должны быть скрыты неземные сокровища. Уникальные монстры, артефакты, спусковые механизмы начинающихся квестов. К сожалению, пока что ничего такого мне не попадалось. Я переходил от здания к зданию, исследовал поросшие травой развалины, но вокруг по-прежнему все было тихо. На исходе ночи развалины были более-менее обследованы, городок на поверку оказался не таким уж и большим. Моего внимания пока что избежала только центральная пирамида. Но ее мы осмотрим уже завтра. Я покосился на розовеющее небо. Ночь прошла как-то бестолково. Сначала я угробил кучу времени на крокодила, затем шлялся среди этих камней. Единственный плюс, в последнее время вокруг меня кто-то постоянно дох. Мелкие крысы, обезьянки, насекомые и птицы отдавали свои жизни, постепенно прокачивая мое служение смерти. В принципе, такими темпами я, наверное, до начала квеста даже до 10000 очков дойду и смогу посмотреть, что дает вторая ступень особенности. Впрочем, мне сейчас нужно не умение к старту событий развивать, а уровни копить, дабы вообще на это событие попасть. А что, если мне прямо здесь и заночевать? Пробормотал я, начав обдумывать новую мысль. Какая разница? За время, проведенное мной в развалинах... Шкала опыта постепенно заполнилась уже на треть. Аура, забирая практически всю полученную экспу для жадного божества, все же делилась какими-то крохами и со мной тоже. Если остаться дрыхнуть в игре, то она ведь продолжит свою работу. Искушение оказалось слишком сильным. Зайдя в лес, я удобно устроился на мягкой травяной подстилке, закрыл глаза. Капсула, уловив мое желание поспать, словно открыла какие-то шлюзы в уставшем сознании. или просто включила режим сна. Как бы то ни было, я вырубился практически сразу. На этот раз сны мне не снились, глаза просто закрылись, потом открылись, а в игре вместо рассвета наступил закат. У меня же оказался не 187 уровень, а 189. Сработало-таки, порадовался я, бодро вскакивая на ноги. По-хорошему, стоило бы выйти из игры, съесть бутерброд, выпить кофе. Но система недвусмысленно сообщала, что до наступления ночи остались считанные минуты, и я забыл про Реал. Пора отправляться на исследование пирамиды. Развалины за прошедший день не изменились ни капли. Все то же запустение и отсутствие каких-либо угроз. А вот сама пирамида, как мне показалось, стала немного более зловещей, более мрачной что ли. Впрочем, это меня, как обычно, волновало мало. Внутри гротескного сооружения лежали горы пыли, прогуливался легкий робкий ветерок и царил уютный сумрак. Но здесь по-прежнему не было заметно ничего интересного. Мне даже на какое-то время стало страшно, что развалины древнего города – это пустышка, призванная внушить надежду какому-нибудь шальному исследователю, а затем жестоко обломать. «Не хотелось бы», – тихо прошептал я, пробираясь через небольшой каменный завал. «Очень бы не хотелось». Еще через пять минут блужданий мне удалось дойти до центрального помещения, где все мои тревоги остались в прошлом. Древние развалины точно не были пустышкой. Осталось только понять, что же именно здесь пряталось. Под потолком в центре зала висел переливающийся сгусток зеленого света, бросавший на грубые каменные стены тревожные призрачные отблески. Из сгустка под небольшим наклоном вырывался толстый яркий луч, упиравшийся в пол. Точнее, в то, что находилось на полу. — Прикольная хрень! — уважительно произнес я, аккуратно подбираясь к огромному кругу, видневшемуся посреди помещения. На нем находилась кропотливо сделанная миниатюрная карта местности. Лес, заполнявший большую часть площадки, небольшая речка, несколько одиноко стоящих скал. а также точная копия городка, в котором я сейчас занимался исследованиями.